Глава 5. Волосное село Спас-Клепики, окруженное глухими лесами и топями, больше похоже на провинциальный городок. Будто выходит из леса его короткие и тихие улочки с деревянными домиками, кустарей, мещан и ремесленников, а в центре каменные купеческие особняки с мезонинами и причудливыми галерейками, множество лавок и хлебных лабазов. Имеются в селе паровая ватная фабрика, маловаренный и кожевенный заводики. Совсем как в городе еженедельный базар, почтово-телеграфная контора и фотография, земская и фабричная больницы, аптека, постоялые дворы. И на семь сотен жителей две казенные винные лавки, три пивные и полтора десятка трактиров, где гуляют купцы, веселятся торговцы и куда несут свои последние гроши кустари и крестьяне. На самой окраине села купец Попов построил здание под постоялый двор, а потом пожертвовал его вместе с десятиной земли церковному ведомству под церковно-учительскую школу. В заснеженный школьный дворик через невысокую кирпичную ограду заглядывают березы и липы. На задах школы лепятся низкими пристройками кухня, столовая, баня. Спускается к речке тропинка, огибая старообрядческое кладбище. И всюду сосны, сосны, сбегают, обгоняют тропинку вниз, собираются там в рощу. А рядом с учительской школой, в деревянном одноэтажном здании, находится церковно-приходская школа где учатся все клепиковские мальчики, а будущие учителя имеют в ней первую практику. Воскресный день выдался ярким и солнечным. Идти к Панфиловым было рано, и Сережа отправился с Артемом и Павлушкой побродить по селу. Искрились и вспыхивали огоньками, покрытые инеем ветви берез растущих, вдоль почтовой улицы. Справа, невдалеке от школы, сияли над темно-зелеными вершинами сосен кресты двух деревянных церквей и высокой, тоже деревянной, колокольни. Берегись! Ребята едва успели отскочить с дороги, как мимо пролетел, громко дыша и отдуваясь паром, рысак. Мелькнули санки с купцом и кучером. Сам Масленников, пояснил Павлушка с прибывшего на станцию узкоколейки поезда, шли, шумно переговариваясь, крестьяне из окрестных сел и деревень, приехавшие на воскресный базар. Айда, да, паровоз глядеть! Скоро отправлять будут!» Провозик был маленьким, веселым. Круглые черные бока его, казалось, дышали. Трижды звякнул станционный колокол. Пронзительно свистнув, Паровозик запыхтел, напрягся и, отфыркиваясь паром, как тот рысак, стронул вагончики и неторопливо покатил их. Проводив паровоз, ребята направились к базару, заглядывая по пути в зазывно распахнутые двери купеческих лавок. Торговали в них то мукой, то одеждой, то продуктами, а иногда на прилавке лежал самый разный товар – Ситис и селедка, керосин и конфеты, модные гутоперчивые воротнички. Базарная площадь, на которую они вышли, представляла настоящее людское море. Вся она заполнена торговцами, заставлена лошадьми, забита вазами с хлебом. Хлеб привозили в клепики из заоки, из степи как здесь говорили, потому что своего в заболоченной мещере хватало только до Рождества. Трудно взять у лесов и болот землю под пашню, поэтому было здесь столько кустарей и ремесленников. Продавали кожаную и валенную обувь, веревку из брую, лапти, хомуты, расписные сундуки для невест. Бойко раскупались сушеные грибы, и рыболовные сети, рогожные кули, ивовые корзины. С удовольствием толкались ребята в этой круговерти, с готовностью отзываясь на бойкое слово, смех, чужую радость. «Молись Богу и получай деньги!» Средившись в цене, громко кричал какой-то мужик. А рядом пробовали гармонь с бубенцами, но в базарном шуме ее почти не было слышно. «Счастье! Планета царя Магомета!» — складно выкрикивал, предлагая бумажные пакетики с предсказаниями. Какой-то человечек в облезлом пальтеце. «Не тонет, не горит, всю правду говорит!» Проходившие мимо урядник и два стражника с шашками на боку остановились, подозрительно разглядывая этого продавца счастья, но, ничего не сказав, пошли дальше. Возле волосного правления, прислонясь к фонарному столбу, крутил шарманку старик без шапки. Шарманка заунывно выводила одну и ту же мелодию, а старик тоненько, надтреснуто, помогал ей. «Все пташки, канарейки так жалобно поют, а нам с тобой, друг милый, разлуку принесут». Сиротская песня и жизнерадостный базарный «Гомон» жили каждый своей жизнью и были далеки друг от друга. Никому не нужны здесь ни дряхлая шарманка, ни сама песня. И несколько жалких медиков, лежащих в шапке старика, были грустным подтверждением этому. Дом на Мещанской ничем не отличался от соседних. Узорные наличники, палисадник, крылечко. Мама, папа к нам Серёжа пришел, радостно встретил своего друга Гриша. Сережу обступили тут же, в передней, помогали раздеться, знакомились. Из Гришиных друзей Серёжа знал по школе только Митю Пырикова. Гриша Черняев пожал его руку худощавый темноволосый юноша с внимательными карими глазами на открытом лице. Где-то я видел такую фамилию, пытался вспомнить Сережа. Наверное, на базарной площади улыбнулся юноша. Вывеска есть на нашем доме Парихмахерская черняева. Милости просим в наше заведение. Да мне туда рано, тронул Сережа, под общий смех, свой ежик. Прическа моя, как у Евгения Михайловича. «Знакомься с дамой», — подвел его Гриша к тоненькой черноволосой девушке в строгом темном платье с кружевным воротничком. «Мой папа и Анин у купца Фалюшина служат. Мы все дружим с детства». Анна Шилина. Густые черные волосы, черные брови в разлет, смешливые черные глаза. И тоже Анна, Аня, Анюта мелькнула у него. Войдя в Гришину комнату, Сережа так и ахнул. Несколько десятков книг, целое богатство, теснились перед ним на полках. «И это все твои?» Ласково прикасаясь к корешкам, удивленно спросил он Гришу. «Мои. Бери читать. Вот спасибо. А то в школьной библиотеке мне уже совсем читать нечего. Ты можешь брать книги и в земской библиотеке. Она возле моего дома». Смущенно улыбаясь, посоветовал тихий, светловолосый Митя Пыриков. «Правда, ходить туда далеко?» «Далеко? Да за хорошей книгой я на край света пойду», ответил Сережа так решительно, что все весело рассмеялись. После улицы хорошо натопленная комната казалась раем, и он с удовольствием прижимался к теплому печному боку, грея озябшие руки. «Веди, товарищи, чай пить!» Войдя, сказала Марфа Никитишна сыну. «Проходите, ребята, проходите». Андрей Федорович внес в гостиную кипящий самовар. Был он подтянут, аккуратен, приветлив, и Сережа сразу нашел в нем много общего с Гришей. Гости еще рассаживались, а хозяйка уже подавала от самовара полные чашки, подвигала ближе стрипню и варенье, угощала. «Не стесняйся, Сережа!» Дай-ка пирожка тебе положу, отвык, небось, от домашнего. Не сладко в школе на казенных-то харчах. А где живут твои родители? Мама и сестренка в Константинове, а отец в Москве приказчиком служит в мясной лавке. Отца, значит, вовсе редко видишь. Но да это ничего, дал бы только бог здоровье, вздохнула Марфа Никитишна, украдкой взглянув на сына. В Константинове я бывала. Помню, село большое, берег реки высокий. — А какая даль за рекой, какие луга! — загорелся Сережа. — А какие песни и поют! Красивее нашего Константинова и села нет. Здесь, в Клепиках, все не так. — Мама, а Сережа сам стихи сочиняет, — сказал Гриша. — Вот как! — удивилась Марфа Никитична. — Прочти нам, Сережа. «Прочти, прочти!» — подхватили ребята. Отогретый теплом и лаской Марфа Никитишны Сережа чувствовал себя свободно, как дома. Вот уж вечер, роса блестит на крапиве, Я стою у дороги, прислонившись к Иве. От луны свет большой прямо на нашу крышу, Где-то песни соловья вдалеке я слышу. Хорошо и тепло, как зимой у печки, и березы стоят, как большие свечки. Возникло вновь, как и тогда, возле родной избы, ощущение светлой печали. И еще этот удивительный, завороженный взгляд, сидящий напротив Анны. И вдали за рекой, видно за опушкой, сонный сторож стучит мертвой колотушкой. Он обвел вопрошающим взглядом дружелюбные лица. И так хорошо, так спокойно было ему в клепиках впервые.